«Как он заботится обо мне! Какой у меня добрый супруг!» — думала Жанна, слушая его речи. Филипп потребовал также, чтобы, когда у графини начнутся схватки, ворота отеля Артуа закрыли наглухо. И пусть оттуда никого не выпускают, за исключением одного лица, которому будет поручено сообщить ему Филиппу о положении роженицы. «Ну, хотя бы вас». Добавил он, указывая на красавицу биатрису Дейрсон, присутствовавшую при разговоре. «Моему камергеру будет дано соответствующее распоряжение, и он вас проведет ко мне в любой час, если даже я буду заседать в совете. И если вокруг меня будут посторонние, говорите шепотом, и ни слова никому другому, если родится сын». — Я доверяю вам, ибо не забыл, что вы верно послужили мне. — Если бы вы знали, ваше высочество, как верно я вам служу, — ответила Беатриса, чуть склонив голову. Магометнула на Беатрису испепеляющий взгляд. Даже она сама, бесстрашная графиня Артуа, трепетала перед этой девицей, казалось бы, такой томной, бесхитростной, но способной на самые отчаянные поступки. Беатриса по-прежнему улыбалась. Эта мимическая сцена не ускользнула от Жанны, но она сочла благоразумным промолчать. Между графиней и ее фрейлиной накопилось столько тайн, что Жанна предпочитала не поднимать над ними завесы. Она тревожно оглянулась на мужа, но тот ничего не заметил. опершись затылком о спинку кресла он крепко спал сраженный внезапным сном победителя на его остроносом и обычно суровом лице застыло кроткое выражение словно он прислушивался к чему то и сейчас регент филипп напоминал того мальчика каким был когда то жанна умелилась неслышно ступая подошла она к мужу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 чьей неприязни не без основания опасался Филипп, имея в виду графа Фландерского и короля Англии. Одновременно он поручил Гоше де Шеттийону, Милю де Нуае и Раулю де Прелю подготовить положение о регенстве, каковое подлежало рассмотрению на ассамблее. Опираясь на уже принятые решения, легисты утвердили следующие пункты. Граф Пуатье будет управлять обоими королевствами во временном звании хранителя, регента и правителя и взимать все королевские доходы. Ежели королева Клеменция родит сына, тот, само собой, разумеется, будет королем, а Филипп останется регентом вплоть до его совершеннолетия. Но если Клеменция родит дочь, вот тут-то и начинались главные трудности, ибо по справедливости